Население Ингерманландии. Коллективный портрет. До сих пор идет спор о том, кто является древнейшим населением Ингерманландии. Водь или Саамы. Впрочем, есть и другие версии. Саамов в Ингерманландии и соседней Карелии сейчас проживает очень мало. В России область их расселения сосредоточено в основном в окрестностях Мурманска и остального Кольского полуострова. Тем не менее, давайте начнем именно с них. Саамы — финно-угорский народ, который много лет назад ввел частично кочевой образ жизни. Наверное, здесь уже требуется пояснение, что означает финно-угорский. Этнографы обычно делят народы на особые группы по принципам схожести языка, внешности, генетического типа, обычаев, материальной культуры. Очень важный показатель — язык, на котором говорят представители того или иного народа. Например, в первом тысячелетии нашей эры на берегах реки Волги и в ближайших окрестностях расселились предки народов, которых сейчас принято относить к финно-угорской группе. Или, как еще говорят, к финно-уграм. Морийцев, Удмуртов, Макшан, Эрзя. Их объединяли схожие наречия, верования, те же мифы, обычаи. Значительное культурное влияние на них оказали тюркские племена например, булгары, которых многие считают предками современных татар и башкир, и которые тоже расселились в Поволжье. Но народы не сидели на месте. Они переселялись по самым разным причинам – климат, войны, нехватка пахотной земли. Поэтому представители финно-угорских племен проживают не только в Поволжье, но и во многих других регионах. К ним, в частности, помимо уже упомянутых, относятся финны, саамы, карелы, коми, ханты, манси. Несмотря на то, что разные финно-угорские народы сейчас проживают очень далеко друг от друга, в их мифах, сказках и культуре в целом есть много общего. Это справедливо и для других родственных друг другу народов. Устаревшее название саамов — лапари или лапланцы. Лапландия — область в Северной Европе, где они достаточно широко расселялись. Бывает так, что народы, живущие близко друг к другу и ведущие схожий образ жизни, все же не являются родственниками. Например, проживающие в непосредственной близости друг от друга в Сибири якуты и эвенки, схожие как внешне, так и в плане культуры и образа жизни, на самом деле относятся к разным группам. Якуты относятся к тюркским народам, то есть они ближе к татарам и башкирам, в то время как у эвенков генетически гораздо больше общего с монголами. Но вернемся к Саамам. Если верить статистике, в России их сейчас менее двух тысяч, и практически все проживают на территории Кольского полуострова в Мурманской области. Значительно меньше в Карелии и на территории бывшей Ингерманландии. На протяжении многих лет Саамы, помимо традиционных охоты и рыбалки, занимались оленеводством. В плане религии Многое зависит от того, где конкретно проживают представители саамского народа. Те из них, что живут на территории Швеции или Норвегии, в основном исповедуют лютеранство или реже католичество. Те, что проживают на территории России, в основном православные. Но нужно сказать, что у саамов, как и у многих малых народов, очень живучими оказались народные верования, густо замешанные на древней мифологии на вере в духов природы и животных, предков-покровителей. Что такое эндоэтноним? Практически у любого народа есть название которое дали ему соседи, и то, которое он дал себе сам. Последнее как раз и называют эндоэтнонимом. У большинства народов эндоэтнонимы означают что-то наподобие «тот, с кем я говорю на одном языке, свой, близкий, член моего племени». К числу коренных и древнейших на территории бывшей Ингерманландии народов относятся «водь», же ниже «важане», «водя», «водьялайн». Предполагается, что название «водь» происходит от водского же слова «клин». Для народного костюма «води» характерно обилие клинообразных узоров. «Водь» — народ финно-угорский, этнически очень близкий к эстонцам и финнам, и, к сожалению, практически исчезающий. Сейчас на территории Ленинградской области и в Санкт-Петербурге их насчитывается немногим более полусотни человек. Согласно данным археологии, Водь проживали здесь еще в первые века нашей эры. В летописях сохранились сведения о том, что в течение некоторого времени этот народ враждовал с Новгородом. В документах папской администрации Водь в XII веке упоминается еще как «народ языческий». Когда же водь вошли в состав водской пятины, началось распространение православного варианта христианства. Представители этого народа в старинных грамотах, в том числе составленных иноземными купцами, описывают как людей высокого роста, стройных и атлетически сложенных. Особо подчеркивалось пристрастие води к красивой одежде светлых тонов и к украшениям, а также их миролюбивый и веселый характер. А еще – Водь называют самым светловолосым народом мира. Считается, что процент платиновых блондинов среди них всегда был даже больше, чем среди финнов. Основным занятием води было земледелие и огородничество. Они держали скот, пекли хлеб и изготавливали различные продукты из молока. Интересный факт. В 17-18 веках Россия в больших количествах экспортировала за границу сушеный иван-чай, Растения, хорошо знакомые практически любому россиянину. Большую часть экспортного продукта собирали именно на землях води. В 1990-х годах был открыт этнографический музей народа водь в деревне Лужицы Кингисепского района. Начиная с 19-го столетия, водь ассимилировались с соседями и жорой, русскими, эстонцами. После революции многие водские крестьяне, обладавшие крепкими хозяйствами, были раскулачены и сосланы. Во время Великой Отечественной войны и незадолго до нее многие представители финно-угорских народов Ингерманландии и Карелии вызывали у советской власти подозрения, ведь Финляндия в то время выказывала явные симпатии к нацистской Германии, а разбираться в том, кто фин а кто просто родственник, никто не собирался. И в этом тоже одна из причин утраты самобытности в воде и некоторых других малочисленных народов региона. Но сейчас и водская культура, и водский язык понемногу возрождаются, несмотря на то, что водским языком, по официальной информации, владеет менее десятка человек. Еще один финно-угорский народ Ингерманландии — Ижора. Сейчас их насчитывается около 300 человек. Говорят они на языке, близком к финскому и карельскому. Судя по всему, Ижора относится к одному из древнейших народов данного региона. Упоминание о них есть в Иоакимовской летописи, в той ее части, где идет речь о событиях VIII-IX столетий. А название, возможно, происходит от словосочетания «инкеримаа» — «прекрасная земля». Основными занятиями народа были земледелие, скотоводство, огородничество, охота. Среди ижор было много ремесленников — например, гончаров или резчиков. В древности, как и все прочие народы, изжоры почитали множество богов и духов, связанных с силами природы. Когда населенные ими земли перешли под управление Новгорода, а затем Москвы, в их среде начало распространяться православие. Но при этом у ижоры очень сильны дохристианские традиции — кормление священных деревьев, обращение к духам-покровителям земли и скота и так далее. А еще и всегда славилась своей музыкальностью и любовью к пению. Для нескольких финно-угорских народов и Жоры, карелов была характерна традиция составления песен «рун», которые много столетий передавались устно от человека к человеку. Забегая вперед, скажем, что руны – один из самых ценных источников при изучении ингерманландской и карельской мифологии. Их содержание предания о сотворении мира, о богах, о приключениях героев. Множество рун посвящено бытовым и обрядовым подробностям, красоте родной природы. Руна-певцы. Так назывались люди, способные запомнить тысячи строк песен рун и исполнять их. Исполнение часто сопровождалось игрой на народных инструментах, например, кантеле. К числу самых известных исполнителей относится и жорская руна-певица Ларин Параске, Параскева Никитишна Никитина, жившая с 1832 по 1904 годы, знавшая наизусть более 32 тысяч стихов. Ингерманланцев или ингерманландских финнов, они же ингрофины, ленинградские финны или инкери, часто считают обособленной группой финского этноса. Но ряд этнографов, никак не выделяет их из среды просто финнов, считая, что ингерманланские финны отличаются от прочих только местом своего проживания. Ну а то, что они относятся к финно-уграм, вы, наверное, и сами уже смогли определить. Ингерманланцев считают довольно молодым народом, образовавшимся около XVII столетия. В упрощенном виде историю их происхождения обычно рассказывают так. Когда в начале XVII века Часть прибалтийских земель, в частности Ингерманландия, была закреплена за шведами, последние переселили на эти земли две финские народности — совокотов и эвремейсов. У них есть своя интересная история. Например, эвремейсы довольно сильно отличались от прочих финнов в плане диалекта и обычаев. Но мы с вами сейчас не будем залезать в дебри. Перемешавшись с местными водью и ижорой эти самые эвремейсы и совокоты — образовали новый народ — ингерманланцев или ингерманландских финнов. А вот дальше началась путаница, потому как ингерманланцев называли и ингерманланцами, и финами, но при этом обычно отличали их от классических финнов — суомалайсет. Есть и другая точка зрения. Никакого перемешивания переселенных финнов с ижорой и водью не было, и ингерманланцы — Это все те же финны, просто живущие за пределами Финляндии, вернее, Швеции, частью которой Финляндия тогда являлась. Путаница усилилась еще более, когда Финляндия стала частью Российской империи. Отличить коренных финнов Суомалайсет от ингерманландских мог разве что специалист-этнограф. Ну а говорить о разнице в мифах ингерманландских и неингерманландских финнов нет никакого смысла потому как ингерманландские финны появились много лет спустя после того, как миф перестал быть для человека непреложной истиной. Сейчас в среде ингерманландских финов распространены как православие, так и большая частью литеранства. Ингерманланцы издавна поставляли на рынке Санкт-Петербурга овощи — капусту, картофель, репу. Но основным их промыслом был молочный. Вспомните строки из пушкинского «Евгения Онегина» Встаёт купец, идёт разносчик, на биржу тянется извозчик, с кувшином Охтенко спешит, под ней снег утренний хрустит. Охтенко в данном случае — это, скорее всего, именно ингерманландская девушка, проживающая на правом берегу Невы. Каждое утро такие охтинки жительницы района Охта, нагрузившись кувшинами с молоком, сливками, творогом и маслом, при помощи лодочников переправлялись на левый берег ближе к центру города, и разносили свой товар по квартирам постоянных покупателей. Бронзовая Охтенка. В 2003 году в Санкт-Петербурге на перекрестке шоссе Революции и Среднеохтинского проспекта был открыт памятник Охтенке. Девушка в платье старинного покроя и в скромном головном платке быстро шагает вперед, таща в руках тяжелый кувшин со свежим молоком. К числу проживающих на территории Ингерманландии коренных народов относят и эстонцев. Территория современной Эстонии, ранее больше в ходу было название Эстляндия, на протяжении многих лет принадлежала Дании, Швеции и Ливонскому ордену. После Северной войны Эстляндия, расположенная на южном берегу Финского залива, оказалась в составе России. Ее население, эстонцы, также относятся к финно-угорской группе. Впоследствии, в XVIII-XIX столетиях, многие эстонцы переселялись восточнее, на ингерманландские территории, в основном в поисках лучших земель и большего простора для земледелия. Исторические перипетии XX века привели к тому, что большинство этнических эстонцев сейчас проживает на территории Эстонии, ставшей отдельным государством. Но все же, согласно переписям, на территории бывшей Ингерманландии Проживает около 400 представителей данного народа. На протяжении многих лет в Ингерманландии существовало довольно много немецких общин. Было несколько основных волн переселения немцев на эти земли. Первая — в начале 17 века, когда Ингерманландия была под шведским управлением, и этнические немцы-земледельцы, согласно специальному указу шведского правителя Густава II Адольфа, получили право на обработку земли на данных территориях. Вторая волна — это конец 18-го, начало 19 столетия. По указаниям императрицы Екатерины II, желавшей облагородить земли по Волжье, немцам была дана возможность заселять свободные земли в этом регионе. Результатом было появление на Волге довольно крупных поселений с компактным проживанием немецких крестьян-колонистов. Часть немцев а села на территории Ингерманландии. Большинство из них были католиками-лютеранами. Возможно, у вас возник вопрос, а как же немцы, которые пребывали в Санкт-Петербург, по приглашению Петра? Или позднее, когда, например, Анна Иоанновна буквально наводнила Зимний дворец немецкими придворными? Это все же несколько иная история. Немцы, пребывавшие в Северную столицу в качестве инженеров, архитекторов, придворных, или находившихся на военной службе, на земле не работали, и в большинстве своем, по социальному статусу, были выше, чем колонисты сельских местностей Ингерманландии или Поволжья. Хотя они тоже образовывали довольно тесные общины, создавали церковные приходы и старались бережно сохранять свою национальную культуру. Напомним, что и в жилах представителей династии Романовых, начиная с XVIII столетия, было изрядное количество немецкой крови. Также в Петербурге была очень заметная и многочисленная прослойка немецких торговцев, пекарей, портных, часовых дел мастеров и так далее. Потомки ингерманландских немцев на землях бывшей Ингерманландии проживают и сейчас. Считается, что на Руси много веков подряд немцами называли практически всех иностранцев. Логика была простая. Я их не понимаю, значит, они все равно, что не мы то есть немцы. Потом появилась более научная точка зрения, что слово «немцы» пришло в Россию из Европы, где для этого народа было в ходу обозначение «немет», которое, возможно, кельтского происхождения. Самоназвание «дойче», скорее всего, происходит от слова «народ», «свой». Как уже говорилось ранее, многие самоназвания, этнонимы переводятся именно так. А что с этнической принадлежностью немцев? Как известно, сейчас государство, в котором компактно проживают представители этой нации, именуется Федеративной Республикой Германия или просто Германия. Но с точки зрения историка и филолога, германцы гораздо более широкое понятие. Это целая группа народов, которые в древности населяли значительные территории Европы, от скандинавского полуострова до южных ее областей то есть предки современных немцев, шведов, датчан, норвежцев, частично англичан — это германцы. Уточнение. Применительно к раннему периоду развития мифологии обычно говорят о мифологии древнегерманской, которая чуть позднее разделилась на три направления — скандинавская, англосаксонская и немецкая. Русское население на территориях Ингерманландии появилось достаточно поздно поэтому большая часть названий рек, озер, селений на этой территории прибалтийско-финского происхождения – Вуокса, Нева, Ижора, Ладога и так далее. С вхождением Ингерманландии в сферу влияния Новгорода и тем более после возвышения Москвы, доля славян на этой территории растет. но ну, а наиболее мощный приток русского населения обеспечил Петр I, отвоевавший Ингерманландию у шведов – и начавший постройку Санкт-Петербурга. Сюда ехали мастеровые, строители, солдаты, торговцы. С возвышением северной столицы сюда потянулась и российская аристократия. Ну а сейчас русские составляют большую часть населения и бывшей Ингерманландии, и Карелии.